Глава 17. «С чего мне начать? Я расскажу тебе, что сам понял в любви. И даже не то, что я понял, а то, как это было со мной. Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Ее зовут не Ида. Вот видишь, я тоже не могу сказать всей правды. Я думал об этом». А что, если моему сыну придет в голову отправиться на поиски людей, о которых я расскажу? Так не годится. Именно потому, что я говорю тебе правду, я должен что-нибудь выдумать. Впрочем, хотя бы то, что ее зовут Ида, а не Сильвана, может натолкнуть тебя на развязку. Развязкой этой истории будешь не ты. Мне было девятнадцать лет, когда я встретил Иду. Тогда я впервые по-настоящему влюбился, я совсем потерял голову. Не стану вдаваться в подробности, они не так важны. Я и сам их не очень-то помню, лет двадцать уже прошло. В памяти осталось лишь самое главное. И я встретил ее в университете. Мы только поступили, обоим недавно исполнилось по девятнадцать. Мы с Идой были родственными душами, и этим все сказано». Если вдуматься, это кажется невероятным. Во-первых, потому что у тебя, оказывается, есть родственная душа, во-вторых, потому что тебе удалось с ней встретиться. Я пытался представить себе всех живущих на свете людей, шесть с лишним миллиардов, и те, кто жил до нас в прошлых веках, и тех, кто будет жить после нас. Я размещал их на бескрайние равнине, Люди стояли тесными рядами, бесконечное множество голов терялось за горизонтом, растворяясь в неясной дымке. При этом каждая голова была занята своим делом. Головы были повернуты в разных направлениях и не смотрели в мою сторону. Внезапно над головами возникала огромная стрелка. Графический знак спускался с неба, словно в видеоигре, когда тебе указывают нужное направление. Стрелка указывала на человека, размахивающего руками. «Это я. Я здесь. Я, девушка, которая тебе подходит, та самая единственная, других таких нет. Одна из миллиардов живущих на Земле, из всех живших на ней миллиардов». и из тех, что еще родятся. Ты понимаешь? Бесконечное совпадение. Чего ты ждешь? Давай знакомиться.